Глава десятая. Погода вечером 12 сентября уже не казалась летней. Ветер холодил кожу, а земля остыла, она не дышала жаром. Надя куталась в тонкую кофту. Я прихватил с собой синий жилет с большими карманами, очередное Надя на творенье. Шли торопливо, поглядывали по сторонам, молчали. Я подустал от разговоров еще дома, давно не изображал перед Надей десятилетнего ребенка, давалось мне это нелегко. Да и хотел спать, чтобы я не планировал на полночь на мой мозг. После 21 часа привычно готовил организм ко сну. Зевала и Надежда Сергеевна. С конца августа её график стал даже более жёстким, чем мой. Надя теперь редко смотрела телевизор и не читала перед сном книги. Она и во сне наверняка шила адидасовские тенниски. Шли мы не через дворы, придерживались центральной улицы. Но даже здесь работали не все фонари. То и дела мы входили в тёмные участки, скудно освещённые лишь со стороны проезжей части. Вздрягивали от порывов свежего ветра, вдыхали ароматы пыли и выхлопных газов. Вампиров мы по пути к дому Солнцевых не встретили. Вероятно, они хорошо от нас спрятались. Хотя попавшаяся нам навстречу компания подвыпивших горожан очень походила на стаю вордалаков. Пахло от них не как от нормальных людей, да и ругались они на ходу, будто делили добычу. Мы посторонились, рычащие граждане прошли мимо. Надя пугливо вцепилась в мою руку. Я успокоил Надежду Сергеевну улыбкой, дыханьем согрел ее холодные пальцы. Я не увидел обещанных злодеев около заветной скамьи. Прикинул, что те появятся там лишь через час. Именно столько оставалось до полуночи. Вспомнил, как на этом месте в августе мы беседовали с Зоей Коховской. Сейчас казалось, что тот разговор состоялся давным-давно. Тогда я всё ещё оставался для Зои Мишей припадочным, а сам считал девчонку глупым ребёнком. С удивлением отметил, что теперь так о ней не думал. Прошло 4 месяца с тех пор, как я стал Ивановым. Успел привыкнуть к новому обличью, свыкся и с тем, где и когда я очутился. Вот только не желал смириться с фактом, что я очень редко видел папу. Там, в больнице, думал, что не отойду от отца ни на шаг, едва только выберусь из палаты. В реальности же разговаривал с отцом лишь один раз за четыре месяца. «Сейчас у меня будет возможность с ним пообщаться», — подумал я, когда мы с Надеждой Сергеевной свернули во двор папиного дома. «Все же нужно было подождать до завтра», — говорила Надя. «Они наверняка уже спят. Поздно уже. Виктору Егорычу завтра на работу. А Павлику в школу. Не выспится. И все из-за нас. Из-за какой-то книги, о которой они оба уже и позабыли». Она бурчала, но шагала следом за мной по ступеням. В подъезде пахло табачным дымом. Мне казалось, что в 1984 году этот запах был повсюду. И... мочой кошачьей или человеческой моё банянье таких тонкостей не различало. Мы принесли сюда аромат наденных духов, та не забыла подушиться перед уходом, подкрасила ресницы и губы, а ещё нарушали тишину шумом шагов и голосов. Надежда Сергеевна говорила едва слышно, будто действительно опасалась разбудить жильцов дома, а вот я шептать не намеревался. Павлик, может быть, и спит, сказал я. Но его отец в это время проверяет работу учеников. Пашка сам об этом говорил, так что его сон мы не нарушим. Нам всего-то и надо вручить ему книгу. Твой Витя и зевнуть не успеет, как мы уже потопаем обратно домой. Никакой он не мой, сообщила Надя. "Я мысленно", я ответил. "Это только пока он не твой. Подожди немного". И добавил цитатой из "Мастер и Маргарита": "Аннушка уже разлила масло". У меня была идея тихо постучать в дверь, чтобы не разбудить Павлика Солнцева, но я от неё отказался. Решительно нажал на кнопку звонка после 3 сентября, когда я, Павел Солнцев, записался в секцию самбо в 1984 году, не оставалось событий, которые я боялся бы изменить. Я хотел бы перекроить их все, начиная с того злополучного воскресенья 23 сентября. Первое новое событие, наверняка бы мне запомнившееся, произойдет прямо сейчас. Поздно вечером к Солнцевым придет Миша Иванов вместе со своей мамой. С этого момента у меня и у нынешнего Павла Солнцева появятся значимые отличия в наборе детских воспоминаний. В дверном глазке засветилось яркое пятно, на миг оно исчезло, накрытое тенью. И тут же заскрежетал замок. Дверь нам открыл Виктор Егорыч Солнцев. Он суетливо поправил душку очков. Должно быть, мы действительно отвлекли его от работы. Обычно по дому отец в очках не ходил. Папа пригладил рукой волосы на голове, будто торопливо прихорашивался. От удивления или от усталости отец сутулился сильнее, чем обычно. Папа скользнул по мне растерянным взглядом и тут же уставился поверх моей головы. Он посмотрел на Надежду Сергеевну Иванову. Я почувствовал укол ревности, но быстро совладал с чувствами, потому что понимал, причин сжимать меня в объятиях у отца не было. Да и не мой он теперь отец. Он родитель того, нахмуренного паренька, что выглядывал сейчас из-за его спины, из моей бывшей спальни. — Надя, простите, я Надежда Сергеевна. Здравствуйте. Отец с теплым голосом промямлил невразумительное приветствие, явно сбитый с толку нашим появленьем, потёр тыльной стороной ладони нос, одёрнул не первой свежести растянутую футболку, точно пытался придать ей приличный вид. Подтянул потёртые серые брюки от старого костюма с намёком на стрелки на штанах. В трениках он по дому не расхаживал. Из квартиры пахло селёдкой. Я тут же вспомнил большие жестяные банки с солёной рыбой, которые нам с папой приносила тётушка. Папина старшая сестра, та затаривалась именно на базаре. Папа не любил сладкое, а вот селёдка была его слабостью. Похоже, он ел её совсем недавно, судя по запаху и жирному пятну на оцовской футболке. Здравствуй, Витя, это звалась Иванова. «Здравствуйте, Виктор Егорыч!» — сказал я и отрапортовал. «Мы вам книгу принесли?» «Вот!» — протянул отцу увесистый томик Рафаэля Саботини. На обложке горчичного цвета блеснула золотистая надпись «Мир приключений». «Я говорил, что верну ее вам через неделю». «Успел!» Папа взял книгу, взглянул на нее с не меньшим изумленьем, чем только что рассматривал свою бывшую одноклассницу, — У меня в голове мелькнула мысль о том, что Павлик принёс мне хроники капитана Блада без отцовского разрешения. Библиотеку папа считал своим главным богатством. Каждый томик помечал аккуратной надписью "Собрание В. Е. Солнцева". Я помнил, что отец не любил раздавать книги, а если уж решался на такой поступок, то обязательно оборачивал ценный экземпляр обложкой. Паша же мне вручил хроники без обложки. Не помню, чтобы я когда-либо такое делал, разорял папин библиотеку. Но у меня в первом классе книги и не просили. Привет, Пашка. Я помахал рукой сонно таращившему на нас глаза пареньку, тот не смело улыбнулся, махнул мне в ответ. Павлик потёр веки, будто проверял, не привиделись ли мы ему. Пока Паша убеждался, что не спит, я снова поднял взгляд на отца. Папа торопился на Надежду Сергеевну. Шевелил губами, будто рыба, но не издавал при этом ни звука. Мне почудилось, что Надью этот его безмолвный монолог позабавил, но я не обернулся, следовал за ранее продуманному плану. Виктор Егорович, мы замёрзли, сказал я. К вечеру на улице стало прохладно. Вы нас горячим чаем не угостите? Позади меня раздался громкий вздох. Миша, воскликнула Надежда Сергеевна. Какой чай? С мёдом, сказал я, э-э, промячал Виктор Солнцев. Он вновь озадачи на потёр нос. По поводу книги он не сказал ни слова. Снова уставился на Надежду Сергеевну, подобной нерешительности я от папы не ожидал. Мне почудилось, что папа сомневался. Спит он сейчас или Надя Иванова вместе с сыном действительно явилась к нему в гости за час до полуночи? Папа, я тоже буду чай пить, воскликнул Павлик Солнцев. Мишка, ты будешь с мёдом или с сахаром? И с тем и с другим, сказал я. Мальчик прошлёпал босыми ногами по полу. Сейчас поставлю чайник, заявил он. Я догадывался, что папа мне альфа-самец, но не предполагал, что при виде Ивановой он настолько размякнет. Уже через 5 минут я признал, в присутствии Надежды Сергеевны, Виктор Солнцев здорово притормаживал, будто у него уснул или отключился мозг. Папа, ты излишне суетился перескакивал в разговоре с темы на тему, то вдруг впадал в ступор, забывал, что именно собирался сделать. Однако глаза он не прятал, буквально пожирал Надю взглядом, отчего то и разовели щеки и уши. Подобного поведения от папы я не ожидал и запоздал и удивлялся тому, что незамужние учительницы таких в 17-й школе Великозаводска было немало, все еще не взяли 30-летнего вдовствующего учителя физики в оборот. Солнцево великодушно уступили нам с Надей место за кухонным столом. Виктор Егорович заварил свежий чай с листьями смородины. Это была папина слабость добавлять в заварку листья смородины, малины или мяты. Павлик принёс из гостиной чашки и блюдца от фарфорового сервиза. Мы их доставали из серванта только при появлении гостей. Я рассматривал знакомую с прошлого детства посуду с розочками, шарил взглядом по тесной кухоньке, очень похожей на надину, где узнавал, вспоминал каждую трещинку на стенах, каждое пятно на полу, слушал взбивчивый отцовский рассказ о папиных и надиных бывших одноклассниках. Обычно папа говорил неторопливо и чётко, хорошо поставленным учительским голосом: "Но не сейчас". Я не чувствовал, что вернулся домой. Вдруг понял, что с прошлого 1984 года для меня прошло очень много времени, и эта тесная кухня осталась далеко в моём детстве, в детстве Павлика Солнцева. Годы и события затмили мои детские воспоминания, а моё собственное воображение здорово их преобразило и раскрасило в яркие, волшебные, нереалистичные цвета. Уютная папина кухня на самом деле выглядела не столь уютной, как на картинах в моей памяти. Скорее, оказалась тесной, убогой и грязной. А папа оказался немудрым, всезнающим и всеумеющим существом, на которого я равнялся, он больше походил на моего старшего сына, часто получавшего от меня отцовские подзатыльники. Мне так и хотелось воскликнуть: "Папа, что ты мелешь? Зачем ты всё это нам рассказываешь? Ты сам мне когда-то говорил, что лучший собеседник это тот, что помалкивает и слушает". Заставь говорить Надю, ведь ты умеешь это делать. Я точно помню, пусть Надя выбирает интересные для себя темы и изливает тебе душу. Тогда ей будет с тобой интересно. Ну а тебе с ней и так хорошо. Я вижу это. Хватит нести ерунду. Просто слушай её, направляй беседу в правильное русло, и будет тебе счастье. Но я молчал, смотрел на лицо мишной мамы. Надя поссматривала на своего бывшего одноклассника чуть свысока, с онеи и на Виктора Солнцева, нервно потиравшего нос и суетливо предлагавшего гостям то селёдку, то хлеб с мёдом. Да уж, подумал я, свистеть этих двоих будет сложнее, чем мне казалось. Радовало лишь то, что Виктор Солнцев не скупился на комплименты, вполне заслуженные. Надя за август заметно похудела, складки на её боках значительно уменьшились в размерах. Тётка утверждала, что я внешне похож на папу. Для полного сходства у меня, с её слов, не хватало лишь роста. До папиных 190 см я так и не дорос. Но мне казалось, что точной копией Виктора Солнцева был мой старший сын. Я всё больше убеждался в этом, наблюдая за папиным поведением. Не удержался, покачал головой. Папа завёл разговор о Надиной свадьбе. Я порадовался, что не мог со своего места дотянуться до отцовского затылка. Ладно, подумал я. Его умственное помешательство при виде Нади не сможет длиться вечно. Пусть придёт в себя и привыкнет к её присутствию. Мне стало не в моготу смотреть на папины потуги, развеселить гостей, скорее гостью. Я устал по-стариковски скрижетать зубами и при этом изображать из себя ребенка. С трудом сдерживал так и норовившие слететь с языка ядовитые шутки. Не время для них, да и неправильно они прозвучат в изложении десятилетнего пацана. Травмировать папину психику я не решился. Взглянул на часы. До старта операции "Дамский защитник" оставалось полчаса. Я вздохнул, большим глотком опрокинул в себя остатки ароматного чая, попросил Павлика показать мне его комнату и избавил старших от нашей компании. Но напоследок отметил, как бы ни тупил отец, но его рассказы понемногу увлекли Надежду Сергеевну. Скука и сонливость в надиных глазах развеялись. Да и сама папина бывшая одноклассница всё чаще кокетливо поправляла причёску, картинно вздыхала и охало улыбалась. Уже на пороге кухни я покачал головой. Детский сад, штаны на лямках. Мысленно пробубнил я, почувствовал себя древним дедом, явившимся на молодёжную вечеринку, потому что удивился не только папиному поведению, но и реакции на него со стороны Надежды Сергеевны. Витя Солнцев и Надя Иванова напоминали мне героев одной из молодёжных комедий, которые любил смотреть мой младший сын. Сын от тех фильмов приходил в восторг. У меня же они вызывали испанский стыд. С Пашей Солнцевым мы общались на тренировках нечасто. Всё же разница в возрасте сказывалась. Мальчику было интересно со сверстниками. Моим рассказам о спортивной борьбе он внимал вместе с другими юными самбистами, их слушал даже тренер и изредка вступал со мной в спор. Но наши с Пашей отношения не превратились в дружеские. Павлик всё больше общался с Валерой Кругликовым, как и я когда-то. Нас Зоя Каховская считал все же лишь старшими товарищами. У меня пока не получилось подружиться с самим собой. Хотя приятельские отношения я с Пашей Солнцевым поддерживал. Так же, как и с Кругликовым, все еще не верилось, что встретил Валеру снова. Будто и не видел его лежащим на снегу с простреленной головой. Павлик не повел меня в маленькую комнату. Там была их с отцом общая спальня. Сопроводил в гостиную. Я прошёлся мимо знакомого холодильника, взглянул на покрытый зелёной накидкой диван. Его спинку я прожёг бенгальским огнём, выслушал за это от папы пару ласковых. Окинул взглядом тёмную лакированную польскую стенку. Паша показал мне расставленные на полках шкафов с застеклянными дверками, клеенные пластмассовые модели самолётов, кораблей, автомобилей, танков, паровозов похвастался, что все эти макеты он сделал сам, вместе с папой. Продемонстрировал мне коробку с надписью "Искадренный броненосец Князь Потёмкин-Таврический". Заявил, что этот корабль они будут собирать в следующие выходные. "Уже на следующих выходных?" переспросил я, невольно затаив дыханье. "На этих у папы не останется времени", ответил Павлик. "Он будет составлять какие-то рабочие планы. А ещё мы собираемся в субботу на речку, если погода не подкачает. Не подкачает, заверил я, потому что помнил: на речку мы с папой ходили. Случилось это за неделю до тех выходных. Весело провели там время. До пляжа я повстречал Валерку Кругликова, научил его стоять под водой на руках. Папа купил нам мороженое, как сейчас помню, пломбир в вафельных стаканчиков. Я своё съел, а у стаканчика Валерки отвалилось дно, половина мороженого упала в траву. Кругликов тогда не расстроился, потому что мой отец снова повёл нас к кладку, купил нам по новой порции. Тогда я впервые увидел Валеркиных родителей. Они примчались на пляж в поисках своего отпрыска, который отпросился погулять лишь на полчасика. С папой и мамой Кругликова я встречался после того дня много раз. Последний раз видел их на Валеркиных похоронах. Я походил вдоль полок с пластмассовыми моделями, повосторгался кораблями и самолетами, как и полагалось десятилетнему ребенку. Отметил, что большую часть этих игрушек я позабыл. Тетка не забрала их в свою квартиру, в отличие от папиной библиотеки. Некоторые модели долго лежали в ее сарае и в коробках. Что с ними случилось потом, я уже не помнил. Один лишь броненосиц, тот, что пока оставался в коробке в виде набора деталей, перекочевал в жилище тётки вместе со мной. С ним я не расстался, а позже он пылился в моей собственной квартире, одна из немногих отцовских вещей, которую я сохранил в память о нём. Я подошёл к коробке, перевернул её рисунок к себе, показал Павлику на картинку. Главный калибр на этом броненосце 4 350-мм орудия со стволами длиной 40 калибров, сказал я. Не перепутайте местами орудийные башни, когда будете клеить, они похожи, но всё же немного отличаются. Это и на рисунке видно. Внимательно смотрите в инструкцию. Папа не перепутает, заверил Паша. Он всё и всегда делает правильно и аккуратно, мальчик горделиво вскинул подбородок. Да уж, сказал я. Теперь я в этом не сомневаюсь. За 10 минут до полуночи я заглянул в кухню. Витя Солнцеф и Надя Иванова сидели за столом, потягивали из фарфоровых чашек очередные порции чая. Или уже не чая? Я с подозрением принюхался, уловил в воздухе запах спиртного или так пахло селёдка в сочетании с мёдом. Я замер на пороге, скрестил на груди руки. Виктор Егорыч без умолку наговаривал глупости. Надежда Сергеевна улыбалась, выглядела она смущенной, словно заглянувшая в мужскую раздевалку школьница. Я отметил, что Мишина мама явно не торопилась домой, а Солнцева не смущал тот факт, что его семилетний сын все еще бродил по квартире. Мы с Павликом почти четверть часа в гостиной разговаривали о самбо. «Мама, нам пора», — сказал я. Надежу Сергеевну вздрогнула, словно её застали её за чем-то непристойным. Отпрянула от края стола, будто тот превратился в раскалённую жаровню, взглянула на меня растерянно, как провенившийся ребёнок на строгого родителя. "Мама, уже почти полночь", сказал я. "А у тебя сын до сих пор не спит?" посмотрел на отца. "Виктор Егорович, вас это тоже касается? Или Павлу ку завтра не нужно идти в школу?" Э-э, Солнцев не нашёл, что мне ответить. «Нужно», – сказал я. «Завтра четверг, а не суббота. Павлик по четвергам учится. Мне тоже к первому уроку. А вам и Надежде Сергеевне рано вставать на работу. Не забыли?» – я взмахнул рукой. «Так что закругляйтесь, уважаемые взрослые. Понимаю, что вы давно не виделись и хотите поговорить. Никто не мешает вам встретиться завтра или на выходных. Виктор Егорыч, вы нас проводите до дома?» «Э-э-э...» Папа завис, не ожидал от десятилетнего меня подобного поведения. «На улице толпы пьяного народа», — сказал я, — «мы с мамой и встретили одну такую компанию, пока шли к вам. Было страшно и мне, и маме. А вы все же взрослый мужчина». Не договорил. Виктор Солнцев и Надя Иванова встретились взглядами. В папинах глазах читалось удивление. Надежда Сергеевна словно извинялась. Солнцев и Иванова будто обменялись фразами «не открывая рта». В прошлой жизни я так общался только с женой. Да, конечно, сказал Виктор Егорович. Говорил он это не мне, Наде. Надежда Сергеевна отблагодарила его улыбкой искренней, не дежурной. Папа смущённо потёр нос, как обычно, тыльной стороной ладони. Великолепно, сказал я. Мы подождём, пока вы оденетесь. Хотел добавить поприличнее, но сказал потеплее. На улице сейчас прохладно. Виктор Егорович не заставил нас долго ждать и понял мои слова верно. Облачился в эту тюженые брюки и рубашку. Теперь он не походил на бывшего интеллигентного человека. После секундного колебания папа накинул себе на плечи серый полосатый пиджак, украдкой смахнул носовым платком пыль с носов кожаных югославских туфель. Мне вспомнилось, что на эти туфли его заставила раскошелиться старшая сестра, моя тётушка Задумчиво взглянул на старомодную шляпу, его любимую, что висела на стене около входной двери. Я покачал головой. Папа это заметил. Он покосился на меня и одернул от шляпы руку. Поправил воротник рубашки. Я улыбнулся. Отец вздохнул. Солнцев пообещал сыну, что скоро вернется. Разрешил тому не ложиться в кровать до его возвращения. В детстве я не боялся ни темноты, ни оставаться ночью в пустой квартире, так мне сейчас казалось. Не проявлял особой тревоги и Павлик. С отцом на прогулку он не напрашивался, проводил нас до двери, явно хотел меня о чём-то спросить, но постеснялся. А я не заверил мальчика, что зайду снова, потому что рассчитывал вскоре увидеть его и Виктора Егоровича в надиной квартире. Надеялся, что нынешняя встреча бывших одноклассников лишь предваряла их новые частые встречи в скором будущем. Я на прощание пожал Павлуку руку, напомнил мальчику, что скоро мы с ним увидимся в пятницу в Ленинском на тренировке. Я шагал первым, нарочно вырвался вперёд, указывал взрослым путь, изображал беспечного ребёнка, чтобы Надежда Сергеевна по привычке не вцепилась в мой локоть. Вортял головой, сорвал с кустов листья, пенал мелкие камни вышагивал по бордюрам, идти в припрыжку всё же не решился. Увидел, что Надя, лишившись привычной опоры, взяла Виктора Солнцева под руку. Не удержался, победно ухмыльнулся. Отметил, что папа приосанился на время избавился от сутулости. Виктор Егорович Горделеев выпятил грудь, с улыбкой посматривал на свою спутницу и редко блезоруко щурил глаза, всматривался в темноту. Мы в точности повторили тот маршрут, к которому я и Надя шли к Солнцевым. Я выбрал его тогда не случайно, он проходил мимо нужной скамейки. Редкие фонари освещали нам дорогу, вокруг них кружила мошкара, на асфальте мельтешили тени. Ветви деревьев и кустов покачивались на ветру, шелестели листвой, словно перешептывались прятавшиеся за ними люди. Попрежнему и частью с утробным рычаньем приносились автомобили, дребежали, будто ехали не по асфальтированному шоссе, а по просёлочной дороге. Стучали каблуками и негромко переговаривались за моей спиной Виктор Солнцев и Надя Иванова. Главным открытием сегодняшнего вечера для меня стал отец Тот мудрый и рассудительный школьный учитель, каким запомнился мне папа с детства, в реальности оказался 30-летним балбесом. Я и раньше допускал мысль, что мой родитель не был идеальным, однако не предполагал, что Виктор Егорыч не идеален настолько. Мне вспомнились дурацкие выходки сыновей, их наивные рассуждения о жизни, попытки моих мальчиков выглядеть умными и взрослыми. Всё то же самое. Сегодня вечером я увидел в исполнении его отца, в кого-то же они должны были родиться. Теперь точно вижу, что жена их не нагуляла, мысленно пошутил я. Меня порадовало, что Виття всё чаще про себя называл отца именно так, и Надя быстро нашли общий язык. Вот и сейчас они мило ворковали, будто лучшие приятели, а то и любовники. Иванова всё увереннее сжимала Виттен локоть. Мне даже показалось, что изредка прижималась к нему грудью. Куда только подевалась Надя на пренебрежительное отношение к однокласснику. Наверняка туда же, куда отправилась неуверенное заиканье Виктора Егорыча. Папа к полуночи обрел способность внятно говорить, лил байки и шуточки на уши своей спутницы нескончаемым потоком. «Все же и от меня в нем тоже что-то есть», — подумал я. А еще я отметил, что в нападении... Кулеганов не осталась нужды. Для соединения одиноких сердец всего-то и следовало, как оказалось, свести вместе эту изголодавшуюся по вниманию со стороны противоположного пола парочку. Охотно верил теперь найденным словам о том, что Витька с Солнцев был влюблён в неё со школьных времён. И западало зрелых, что Надежда Сергеевна Иванова и раньше не была равнодушна к своему бывшему однокласснику. Женская душа потёмки, как гласила мудрая народная пословица. Ей изображала ребёнка. Надя радостно улыбалась и словно помолодела, Виктор Солнцев выпячивал грудь и пел соловьём. Нужды в хулиганах не осталось. А вот сами заказанные и проплаченные авансом злодеи дежурили в оговоренном месте. Я увидел их первым и уловил в воздухе запах табачного дыма. Заметил, как две широкоплечие человеческие фигуры бесшумно вспархнули с лавки, будто по не слышному сигналу, и устремились нам навстречу. Мужчины, определил я их по походке. Оба пониже, ведь у солнца на массивные, будто тяжелоатлеты. Злодеи переглянулись, в кусты метнулись две крохотные яркие кометы, полетели выброшенные и непогашенные сигареты. Меня злодеи словно не заметили, молча прошли мимо. Хотя мне почудилось, что один из мужчин мне подмигнул, но это могло и помярещиться. Фонари около Заветной лавки не работали. Злодеи пропустили меня, но преградили путь Надее Ивановой и Вите Солнцеву. Те остановились, растерянно переглянулись, Я увидел перед собой при свете луны две широкие спины в темных пиджаках и коротко стриженные затылки под кепками-хулиганками. Мужчины картинно подперли кулаки боками, громко сплюнули себе под ноги. В сравнении со злодеями Надежда Сергеевна выглядела маленькой девочкой, а Виктор Егорыч казался болезненно худым и длинным. Мне вдруг почудилось, что Надя пугливо пискнула, а отцовские плечи поникли. И его спина вновь сутулилась, папа будто стал ниже ростом, почти сравнивался с стоявшими у него на пути мужчинами. "И кто тут у нас?" излишне весело воскликнул один из злодеев. Его голос показался мне похожим на скрип диванных пружин. "Ты глянь, какая симпатнецыпа у этого пацанчика", сказал второй. Он раскинул руки, точно предлагал Наде с ним обняться. Ведь и Надя вновь обменялись взглядами, Я не разглядел выражение их лиц, но мое воображение подсказало. Ивановы и Солнцев пока не сообразили, что происходило. «Только не бежать!» — мысленно скомандовал я отцу. Заметил, что Наде на коленке дрогнули. «Витя?» — пролепетала Надежда Сергеевна. Она отшатнулась, спряталась за спину своего спутника. Резкий порыв ветра наклонил над ней ветви тополей. Он будто желал спрятать женщину в их тени. Луна блеснула в надинных глазах, а Витя выставил перед собой согнутые в локтях руки, точно отгораживался от хулиганов. Втянул голову в ворот рубашки. Плечи на его пиджаке нелепо топырились. Уф, я снова пожалел, что в темноте не видел выражения Епаппинова лица. Не бежать. Вновь и отправил я отцу мысленный посыл. Злодеи наигранно хохотнули, уж слишком по-злодейски, демонстративно жали кулаки и вновь сплюнули папе под ноги. «Ты можешь идти, пацан!» — сказал первый злодей. «Ты нам не нужен!» — обращался он не ко мне, а к Виктору Солнцеву. «А вот с твоей кралей мы немного пожамкаемся!» — добавил второй. Он протянул к Мишиной маме руку, будто собирался пощекотать ее пальцем. «Ладно...» пролепетал Виктор Егорович Солнцев. Он стряхнул со своей руки надиной ладони и шагнул навстречу хулиганам. Два удара. Я их только-только не увидел в темноте. Две кепки полетели на тротуар, две человеческие фигуры, будто срубленные деревья, повалились на землю. Мужчины упали и замерли на тротуаре, нелепо разбросав руки, подогнув ноги. А Солнцев пробормотал: Простите, Наденька, я не сдержался.